шестнадцать ажурные ворота из кованого железа с гербом по центру бесшумно раскрылись и посыпанная гравием дорога плавным полукругом повела к дому слева и справа раскинулись аккуратно постриженные лужайки впереди встречала подъездная площадка выложенная аккуратными плитами из твердого камня замок поместья оказался огромен два крыла центральное здание просторная задняя часть Не знаю, насколько велика площадь, но даже снаружи он выглядел невероятно большим. Больше двух веков минуло, как его погрузили в астрал, спасая от вырождения клана, устроенную специально, чтобы пробудить силу крови будущих поколений спустя столетия отдыха. С тех пор дом не изменился. Здесь нет ничего современного, зато в наличии конюшня и каретный сарай, стоящие на особицу. «Не знаю откуда, но я точно знал, что когда-то давно на территории располагались казармы дружины и несколько построек хостипа, склады, ангары, колодцы и хранилища. Воины и припасы — все необходимое, дабы выдержать осаду врагов». «А врагов у них хватало», — тихо произнес я, не смея громким голосом нарушать важность момента. «Дом Мещерских был мощным колдовским кланом». Их школа магии, основанная на силе Астрала, давала своим хозяевам огромное могущество. Понимание сути других планов бытия открыло перед ними огромные перспективы. И породило огромный сон мзавистников. За многолетнюю историю род постоянно с кем-нибудь воевал. Либо сам ходил в походы, либо отражал нападения. Не проходило ни года, чтобы не случалось сражений. Более или менее все успокоилось, когда клан проложил тропинки к запретным знаниям, сделав Мещерских настолько могущественными, что им боялись бросать вызов. Это стало началом конца. Подумав, что достигли величия, Мещерские не заметили, как оказались на краю. Знание об астральной магии, а главное их активное применение, принесло неотвратимые изменения. Династия воинов и колдунов стала вырождаться. Так же далеко, как они зашли в познание тонкостей магического мастерства, они ушли от человеческой расы, превратившись в нечто иное, отличное от обычных людей. Особенно это повлияло на иерархов, ставших скрывать свою суть под неспадающими плащами и глубокими капюшонами. К чести князей они быстро поняли, что выбранный путь ведет в никуда, и решились на отчаянный шаг. Пригасив силу крови потомства, дабы дать передышку и позволить клану переродиться. Решение, требующее твердого характера и не менее твердой воли. Ведь это так сложно обречь собственных детей на слабость, зная, что их внуки и даже правнуки станут лишь бледной тенью своих благородных предков, достигших высот там, куда остальные боялись даже бросать взгляд. Но они это сделали потому, что альтернатива выглядела хуже. Я остановился, рассматривая особняк. Нет, все же замок-поместье. Для обозначения особняка дом слишком велик. Я резко остановился. Из камней, словно собираясь из обрывков теней, сформировалась высокая фигура в рваном балахоне. Хранитель. Впечатлительные и не знающие его, без сомнений, приняли бы за демона. Таким он и выглядел. Инфернальная сущность в изодранном плаще с когтистыми лапами и надвинутым капюшоном, в глубине которого тускло сверкают фиолетовые угольки глаз. За спиной колышется неясная тень, похожая на изогнутые крылья с острыми кончиками, как крючья. Он стоял и смотрел на меня, а я на него. Пауза затягивалась, но нам не доставляло это неудобств. Страха не было, всего лишь ожидание, когда меня признают за своего. Так и случилось. Долгую секунду порождение древней магии вглядывалось в нечто, видимое только ей, чтобы потом склониться в церемониальном поклоне. Созданное для единственного — сохранить наследие рода, тварь выполнила задачу и теперь передавала ключи мне. И это знание вдруг пронзило насквозь. Существо было не только хранителем, оно было ключником. Тем, кто в отсутствии хозяев мог управлять доменом до самого последнего камушка. Передача контроля походила на порыв холодного ветра. Сначала легкий, потом все более усиливающийся, пока напор не превратился в бушующий ураган, а простой холод не стал стылым морозом. Мы стояли друг напротив друга, и между нами бушевала энергия. И в то же время всего в метре от нас ни одна травинка на аккуратном газоне не шевельнулась. Дикий ураган, незримый ни для кого, кроме самих участников ритуала. «Конец пришел резко». тело не выдержало, вырвался вдох. Но разум оставался спокойным. Это понравилось сущности, ведь физическая оболочка всегда слаба, сильна лишь воля. Мысль кого-то из предков Мещерских уже не вызывала удивления. К тому же, в последнее время они все чаще стали восприниматься мной, как свои. Я властно взмахнул рукой, не сомневаясь в своем праве повелевать. астральная сущность отступила прочь, склоняясь в еще одном глубоком поклоне. Шаг вперед. Перед глазами возникает картинка, как антрацитово-черные статуи ассирийских кудесников рассыпаются в прах. Они выполнили свое предназначение, став якорем, связавшим поднятый из астрала домен с материальной реальностью. Короткое видение заставило оглянуться. Рисунок пентаграммы исчез, но границы ритуала оставались на грани чувствительности. Пройдет немного времени, и владение начнет расширяться, захватывая новые территории. Оно будет изменять пространство и землю, делая частью себя. Я вдруг почувствовал облегчение и рассмеялся. Хорошо, что Карл остановил стандарты на новых границах. Если сейчас взглянуть сверху, то поместье окажется ближе к глубине острова, чем море, тем самым давая простор для освоения побережья. Не знаю, насколько это важно, но запас свободных территорий мог пригодиться. Впрочем, от берега все равно недалеко. Последняя фраза прозвучала рассеянно. Взгляд обижал строение, уперся в парадный вход с тяжелыми дубовыми створками. В центре снова родовой герб. Когтистая лапа, сжимающая шар солнца. Стоило приблизиться, как двери отворились. Показался просторный холл, отделанный дорогими сортами деревьев. На стенах охотничьи трофеи. В факельных держателях тлел колдовской огонь. Из холла направо раскинулся трапезный зал с гигантским камином, необъятными столами и массивными скамьями. Здесь устраивали княжьи пиры. Налево уходила анфилада залов, ведущая в помещение главного корпуса и дальше в западное крыло. По центру гостиной поднималась на второй этаж лестница, настолько широкая, что по ней легко разошлись бы десяток человек. «Я машинально остановился», Из памяти всплыло знание, ловушки, их здесь множество, причем в самых разных местах, начиная от ванных комнат и спален и заканчивая подвалами с кладовыми. Где-то простые, в виде переворачивающихся плит, где-то с магической составляющей. Самые сложные и экзотичные играли со временем. Разные временные потоки текли по-разному в разных местах. Сделал неосторожный шаг — И застыл на мгновение. За это время снаружи пробежали столетия. И наоборот. Свернул не туда, и попал в замкнутый водоворот, где все повторялось. Самое страшное — ускоренное течение, когда для человека за доли секунды проходят века. И вот уже на пол осыпается трухлявый скелет искусственно состаренного тела. Где-то существовали провалы в иные области бытия, незримые даже для сильных магов. Ты заходишь за угол, делаешь шаг, и перед тобой открывается бесконечная равнина с низкими серыми тучами. Ты провалился в астрал, откуда нет выхода. Мещерские любили свой дом и с удовольствием оснащали его сюрпризами для нежданных гостей. Имелись и не столь очевидные ловушки, когда человек переставал понимать, где явь, а где реальность. Разум запутывался, возникал эффект бесконечного лабиринта, где сознание могло блуждать до скончания веков. И это, не считая более грубых поделок, основанных на физических принципах, вроде заморозки, сжигания заживо, обращения в пыль. В гости к ним явно не слишком охотно ходили. Я хмыкнул. В родовом поместье действительно редко устраивали приемы, не желая пускать посторонних святая святых. Для этого существовали загородные дворцы, охотничьи домики. которые лишь так назывались, по сути, являясь теми же дворцовыми комплексами, но расположенными в лесу. И другие владения, коих у мещерских на пике могущества хватало с избытком. Я начал медленно подниматься по лестнице, мельком отметив, что, несмотря на проведенное время в Астрале, убранство сохранилось в неприкосновенности, словно хозяева уехали лишь вчера. При взгляде на интерьер на ум приходило лишь одно — утонченная роскошь — гобелены, статуи. лепнины отделка все выполнено на высочайшем уровне показывая хороший вкус владельцев и вместе с тем во всем виднелась аристократичность четко показывая что это родовое гнездо очень древней семьи на втором этаже начиналась картинная галерея эпические битвы эпизоды из истории рода знаменательные события одиночные поединки и масштабные батальные сцены изображались на полотнах в великом множестве Фамильные портреты шли отдельной полосой. Сходство предков с Тимофеем было лицо Те же хищные заостренные черты, те же светлые волосы, тот же волевой подбородок и жесткий взгляд. Каждый смотрит с холста на зрителя с превосходством, столик и высокомерного равнодушия. Здесь и Бронислав, и другие персонажи из моих видений прошлого. Все они смотрят на меня, ожидая великих свершений. В конце коридора показалась металлическая дверь. Я здесь ни разу не был, но знал, что за ней оружейная. Просторное помещение, заставленное оружием под завязку. На стенах, на специальных подставках, мечи, щиты, алебарды, луки, сабли, булавы и секиры. На каменках отдельные панцири и сплошные доспехи в полный рост. С потолка свисают стандарты с уже знакомым геральдическим символом. Зловещая когтистая лапа и солнечный шар. Все оружие боевое, готово к применению, как и броня. При взгляде на это великолепие мелькает мысль, что надо обязательно отвести место под современное оружие. Мечи — это хорошо, но штурмовая винтовка — лучше. А значит, арсеналу обязательно быть. Но неизобилие колющего и режущего железа привлекает внимание в первую очередь. В центре комнаты стоит монумент из черного камня — На особой подставке длинный клинок с двумя изогнутыми лезвиями. Саджак. Тихо прошелестело из глубин памяти. Руки сами не заметили, как потянулись вперед. Необычно длинная рукоять отзывается холодом. Следует укол, и рука инстинктивно отдергивается. Поздно. На кончике пальца выступает кровь. Капелька падает на ребристую поверхность металла и сразу же впитывается. В ту же секунду клинок словно оживает. Его энергетическая структура тянется ко мне, признав одного из носителей крови. На этот раз ладонь сжимается на рукояти без последствий. Я поднимаю двусторонний меч, и происходит невероятное. Рука сама делает финт привычным движением, пришедшим из глубин памяти. Меч рассыпается веером сверкающих лезвий. Кто-то из предков предпочитал именно такой тип меча и владел им на уровне виртуоза. Но это не все. Саджак. полимортное оружие и может принимать другие формы. Стоило об этом подумать, как длинный меч задрожал, втягиваясь и изменяясь, на глазах превращаясь в мощную железную секиру. Творение на стыке алхимии и метаморфических свойств астрального плана — оружие, ставшее прямым продолжением своего хозяина. «Жаль, в гранатометы ты превращаться не умеешь», — с сожалением проронил я, возвращая колдовской клинок обратно на стенд. В старые времена от него, может, и был толк, но наука и техника шагнула далеко вперед. Каким бы мощным ни являлся меч, какими бы свойствами ни обладал, сейчас появились мехи и кибы, ставшие новым прямым продолжением воинов Я постоял, любуясь на великолепную коллекцию оружия, но вынужденно развернулся в коридор. Пришла пора возвращаться и говорить с Карлом. Появление домена не могло остаться незамеченным для других одаренных, а значит, скоро к нам пожалуют гости. Не уверен, что все закончится мирно, но точно знаю, что никому не отдам свой домен, потому что именно здесь у меня, пожалуй, впервые появилось чувство, что я обрел дом».